Глава 14. Ох, не нравится мне этот ветер. Резкие такие порывы, обманчивые, то почти штиль, а потом раз и удар стихии. И лупит ветер, и сечёт по лицу ледяным дождиком. И снова короткая пауза затишья до очередного порыва. Живо представилось, как холодные капли дождя текут по застывшим щекам, скатываются по шее, заставляют покрываться кожу мурашками ледяного озноба. Бр. Под этими порывами самолёт словно сухой лист мателяется. Очень неприятное ощущение. В момент разворота кажется, что ветром одну сторону шасси от земли отрывает. Приходится элеронами крен убирать, компенсировать. И это на земле нет такой цирк нам не нужен. И взлетать при таком ветре смерти подобно. Ждать, пока погода не переменится. И сколько так можно ждать? Ой-ой. А ведь похолодало-то здорово. И лететь-то нам снова придётся ночью, как бы проблема с обледенением ни не повисла, ни померная тяжестью на самолётах. Из кабины вылез, воротник куртки поднял, а подбородок наоборот опустил, упрятал пониже. Фуражку поплотнее натянул, да ещё и ремешок опустил и поплотнее его затянул, чтобы ветром не сдуло. И всё равно пришлось изредка рукой поддерживать. И плюнув на всё, руки в карманы засунул. Я на аэродроме, а здесь так можно ходить? А если нельзя, то пусть новая привычка появляется. Лётчик я, или так, прогуляться вокруг самолёта вышел, только недолго руки грел. Сразу же пришлось механикам помочь зашвартовать самолёт, прицепить его тросами к вбитым в грунт железным крюкам. Машина хоть и тяжёлая, а под такими порывами ветра запросто может куда-нибудь укатиться. Пока помогал, руки совсем замёрзли. Похоже, пришло время перчаточки доставать. Механики в Авангард Грецу убежали, а я подставил спину ветру, вжал голову в плечи и потопал прочь. А вот за шлакбаумом выйду, тогда и воротник опущу, и руки выну из карманов. Благо там и до штаба уже недалеко будет. Потому как снова меня туда вызывают. Зачем? А кто их знает? Наверняка новыми вводными озадачат. Да что гадать-то? Пора вырабатывать авиационный пофигизм. Я относился к резким поворотам в своей судьбе с неким оптимизмом. Вот и штаб. Ветер в спину, поэтому идти было легко. Даскакал словно молодой пони. Перед зданием никого, все от непогоды спрятались. Нет, более чем уверен. Сегодня мурамцы к нам не прилетят. Зашёл внутрь, дверь за спиной закрылась, еле удержал её, чтобы об косяк не грохнуло. Ну и ветер. После улицы здесь как-то глухо и тихо. Е лицо сразу поплыло, в тепле начало оттаивать. Дежурный офицер тот же, что и вчера, поэтому отделался приветствием. Откозаряли друг другу, пары слов перекинулись, о чём? О погоде само собой. Попутно фуражку с головы стянул, от флаги отряхнул, до да ремешок поправил и наверх по лестнице потопал. В пустых и оттого особенно гулких коридорах никого, тишина. Из-за дверей кое-где слышится приглушённый перестук пишущих машинок. редкий неразборчивый бубнёж. Ещё бы, из-за таких-то дверей. А вот и приёмная командующего. Ждать не пришлось. Алексей Владимирович головой и глазами в сторону дверей в кабинет показал. Да ещё и брови при этом в жесте поднял и внимательным взглядом меня проводил, как бы проконтролировал, как я куртку мокрую с фуражкой на вешалке оставил. Ну, и кивнул с одобрением. Когда я, висящий рядышком с зеркала, заглянул свой внешний вид оценить. Нормально, можно заходить. Как бы хорошо ни относился ко мне адмирал, а лишний раз нагlet не стоит. Иногда можно, когда обстановка это позволяет, но не сейчас. По тому доложился, как уставом предписано, а потом, повинуясь указывающему жесту, отодвинул от стола стул и уселся и приготовился внимательно слушать. К ночи непогода ещё сильнее разыгралась, и ветер ещё усилился. Куда уж больше. На фоне розово-фиолетового заката стремительно неслись по небу рваные клочья чёрных облаков. Потом на город упала темнота, и из окна через мокрое от дождя стекло хорошо было видно, как качаются на улице фонарные столбы, как мечутся по земле вслед за ними жёлтые пятна тусклого света. И засыпал я под резкие тугие удары ветра по наружной стене нашего здания, под тревожный треск деревьев снаружи. А к утру всё затихло, успокоилась стихия, и облака на небе уже никуда не спешили, плыли по своим извечным делам, как всегда медленно и величаво. Под ногами шуршали невесть откуда принесённые листья, обломанные ветки и мусор. Мусора хватало: какие-то картонки, газеты грязные и мокрые. Но с довольно-таки узнаваемыми колонками набронного неразборчивого текста. Даже тряпки иной раз попадались, грязные и бесформенные, в которых с трудом можно было узнать каким-то чудом залетевшее сюда бельё. Шаркали по камням мётлы и лопаты, личный состав приводил свою территорию в порядок. К полудню наконец сели самолёты из Петербурга, заправились и начали загружать бомбы. Провозили со всеми делами до вечера. Алётный состав всё это время находился в штабе, в просторном помещении оперативного отдела и готовился к предстоящему вылету. Рисовали и изучали маршрут, подходы к цели, характерные ориентиры, схемы отхода. Залетали после полуночи под свет установленных на позиции прожекторов. Я шёл первым, за мной шедловский, а далее все остальные. Михаил Владимирович спокойно принял именно такой порядок, потому что это было оправдано. Не стал права качать. У меня штурман более опытный, с практическим налётом, но ну, обо мне и говорить не стоит. Загруженные до предела машины тяжело переваливались на неровностях грунта и покачивали при этом недовольно крылеми. Скрепели рощалками, медленно катились по обозначенным фонарями дорожкам к взлётной полосе, оставляя за собой продавленные колёсами колеи. Представляя, как отрёва стольких моторов на максимальном режиме, дрожали в городе стёкла. Не дали мы городу спокойно поспать этой ночью. Взлетели, развернулись и пошли друг за другом с набором высоты на юго-запад. Вчера столько времени пришлось потратить на объяснения и последующую отработку сбора после взлёта. Сейчас же, как принято, каждый сам по себе. Взлетают один за другим и летят приблизительно в ту сторону, как кому удобно. И по целью работают индивидуально. Нужна ли нам подобная анархия? Нет. Вот и пришлось вчера выступить в роли инструктора в очередной раз. Похоже, не зря я горло надрывал. Пока всё нормально. Дистанции между самолётами держим визуально, на глазок, потому как никаких подобных приборов ещё нет. Но и так отлично получается. Главное, в облачности не лесть, ну и чтобы цель была видна. Чтобы не потерять друг друга в темноте. Механики весь вчерашний день трудились на технике, прокладывали в самолётах дополнительную проводку, подключали ходовые огни к электрической сети освещения кабин. Это на прилетевших машинах. А на моей всё пришлось делать с нуля, потому как не было у меня ничего. Зато сейчас можно было не опасаться. Стоило лишь оглянуться назад и вправо, как можно было увидеть на фоне чёрного неба в боковом огне красные и зелёные огоньки. Что-то новое изобретать не стал, воспользовался знаниями своего времени. Вот только проблисковые маячки пока не успели сделать, но идея была озвучена, и в мастерских сейчас её срочно воплощают в жизнь. И к нашему повторному вылету обещали изготовить новинку на все самолёты. На цель вышли ранним утром, только-только далеко позади горизонт начал бледнеть, а внизу, под нами, всё ещё царила беспросветная ночь. И в этой черноте вольготно раскинулся освещённый огнями город и порт в яркой иллюминации электрического света. Вот он-то и был нашей главной целью. Я уже говорил, что расположение складских зданий тайной ни для кого не являлось, и командование знало, где на территории порта находятся артиллерийские и минные склады. А они-то и являются нашей первоочередной целью, и во второй очереди корабли. Но там дело такое: Вряд ли наши бомбы смогут нанести им непоправимый ущерб, но и на точность бомбометания не стоит уповать. Хоть и заверил вчера Шидловский, что они все в должной мере отрабатывали прицельное бомбометание на столичном полигоне, но здесь не полигон, здесь реальная цель. Вот сейчас и посмотрим, кто чему научился. Тем более на моём изымыкающем самолёте установлены фотокамеры. Будем снимать результаты. Опасались зенитной артиллерии. Поэтому и было решено лететь ночью. С таким расчётом, чтобы выйти на цель ранним-ранним утром, практически затемно. Вряд ли тогда кто-то будет нас внизу ждать. Даже если и успеют сообщить о нашем вылете, то пока разберутся, куда именно мы летим, будет уже поздно. Командование всё-таки постаралось сохранить в тайне наш вылет. Вот сейчас и посмотрим, получилось это у нас или нет. Пока под нами тихо. Бомбардировщики вытянулись в одну линию. Теперь всё от меня зависит. Как мы с Фёдором Дмитриевичем прицелимся, так и остальные будут работать. Правда, не совсем так же. Всё-таки цели у всех разные. Но первыми мы работаем, и нам промазать никак нельзя. Потому как будем по артскладам целиться. И бомбить по этой причине мы всё будем с высоты полутора километров и уходить после сброса бомб в сторону моря с дальнейшим набором высоты. Пока в голове проскакивали эти воспоминания, руки делали свою работу. Довернул на ярко освещённый порт, на освещённые прожекторами чёрные коробочки складов. Сверху всё прекрасно видно. Повезло нам с погодой. Встал на боевой курс, покачал крыльями, рации не стали использовать, а вдруг наши переговоры кто-нибудь доуслышал да бы. Поэтому летели в режиме радиомолчания, используя вот такие простые манёвры для связи. И сейчас я этим действием дал понять, что захожу на цель, оглядываться и убеждаться, поняли ли меня правильно, последующие в кильватере экипажи, не стал. Не до того мне сейчас. Нужно быстро рассчитать ветер и снос на боевом курсе, взять необходимую поправку и выйти на цель. Всё. Штурман быстро проговорил, почти прокричал последние цифры, проконтролировал, что мы заняли нужный курс, и упал на колени возле прицела. приник к нему, оторвался, глянул через нижнее стекло на наплывающие огни складов, скомандовал: "2° левее". И как я ему эти 2° на этом компасе поймаю? А руки уже довернули штурвал в левый крен и сразу же вернули его в первоначальное положение, выровняли по горизонту, и педалями придержал самолёт на новом курсе. Зафиксировал визуально новую траекторию. Хорошо идём, точно по серединке. Так держать. Не отрывается от пицела штурман. Ельст так держать. Приготовиться к сбросу. Люки открыть. Створки открываются, и в кабину врывается холод утреннего неба. Самолёт стряхивается словно ото зноба, а я резко работаю рулями, стараясь удержать машину на курсе и эшелоне. Хорёжит её немного при открытии створок. В ушах свистит и ракочет злой наружный воздух, и даже шлем не спасает уши от этого сердитоварёва. Градус вправо. Не успокаивается штурман. Есть градус вправо. Как его поймать этот градус? Но приходится выполнять команду и корректировать курс. Так держать. Готовность к сбросу. Есть, так держать, кричу штурману в ответ. И сразу же из-за спины слышу такой же напряжённый крик, почти в ополз души нашего инженера. К сбросу готов. Ещё успевает проскочить в голове удивление. Это как же громко нужно орать? чтобы мы его от бомбелюка услышали. Успевает проскочить, а тут же пропадает, потому как откуда-то появляется небольшая болтанка, и мне приходится работать рулями, чтобы удержать самолёт на курсе и заданной высоте. Или мне просто кажется, что она появилась эта болтанка, потому что очень уж сильно все ощущения у меня обострились в этот момент. Спины мозгом чувствую, чтобы разбрасывать бомбы. Ну пора же. Штурман и словно в ответ моим мыслям срывая голос орёт Фёдор Дмитриевич сброс невозможно разобрать что ему отвечает инженер да и не до того мне сейчас повинуюсь какому-то всепоглощающему импульсу азарта внутри себя и тоже ору изо всех сил сброс самолёт словно попавшая под дождь собака встряхивается освобождаясь от смертоносного груза облегчённо вспухает стремительно рвётся ввысь к парящим высоко над нами серым на фоне тающих звёзд облакам приходится осаживать аппарат держать его на эшелоне и курсе парировать эти рывки и взбрыки облечённой машины словно взбесившейся на короткую секунду лошади впрочем эти взбрыки почти сразу же прекращаются и самолёт успокаивается подчиняется рулям в створки закрыть кричу за спину и в ответ слышу подтверждение отданной команде. И тут же чувствую нарастающую вибрацию. Это начинают закрываться створки бомболюка. В ладонях легко, и на ровисто подрагивает успокаивающийся самолёт. Слышу, как звонко щёлкают закрываясь замки. Словно по мановению волшебной палочки, сразу же обрезается гул разъярённого воздуха в кабине, а я всё так же во весь голос кричу. Штурман, разворот, курс домой. И только сейчас соображаю, что уже можно кричать не так громко. И словно подтверждая эту мою мысль, за спиной хрипло кричит инженер. Створки закрыты, все бомбы сброшены. Через мгновение, оказывается, рядом со мной занимает рабочее место, откашливается с хрипом, в секунду с ожиданием смотрит на меня, улыбается и почему-то уверенно кивает. Киваю ему в ответ. Я обозначаю улыбку краем губ, потому как слишком уж взволнован он выглядит. Переволновался. Надо успокоить инженера. Он даже красный весь, а по щеке, несмотря на холод в кабине, катится из-под обреза лётного шлема крупная капля пота. Кручу плавный правый разворот, ухожу в сторону моря. Сейчас будут сбрасывать бомбы по своим целям мои товарищи, а мы с инженером одновременно поворачиваем головы в сторону удаляющегося от нас берега. Штурман, понимаешь, этим вопросом заставляя лейтенанта оторваться от нижнего стекла и повернуть голову ко мне, с самого начала снимаю. Ещё одр Дмитриевич снова приникает к стеклу. Сколько времени прошло с момента сброса? Секунды. Даже наши бомбы ещё не успели долететь до земли, а кажется, что вечность прошла. Столько действий и команд смогли уместиться, вжаться в этот краткий промежуток времени. Или само время растянулось словно резиновое. Ползёт в плавном крене самолёт, тащится словно медленная черепаха. Тикают секунды. Яркая вспышка внизу, такая яркая, что даже в кабине светло стало. Заиграли кровавые отблески на потолке кабины, почернели стёкла, превратились на краткий миг в квадратные зеркала. Подспудно ожидая прихода уже привычной по прошлому разу ударной воздушной волны, Напрягаюсь непроизвольно, но ничего, кроме обычного потряхивания. И мы уходим в море, набираем и набираем высоту, оглядываемся на занимающийся далеко внизу пожар, на вспухающие яркими причудливыми клубами вспышки огня. А потом я вспомнил о летящих за мной самолётах и закрутил головой, выискивая цветные точки аэронавигационных огней. Ничего с моего места не видно. Инженер только сообразил, почему это я забеспокоился, и к стеклу придвинулся. Приник к нему лицом, отодвинулся через минуту и, явно чтобы успокоить меня, улыбнулся. "Летят наши, так и держатся один за другим". А я только головой кивнул в ответ и вида не показал, что у меня на душе сразу легче стало. Теперь бы только домой нам всем вернуться. "Нет, я не вражеских истребителей опасаюсь. С такой огневой мощью к нам близко никто не подойдёт". А вот всяческие поломки, ну мало ли что случиться может. Тьфуть-футри раза. И ещё себя тихонько за язык кукушу. Вот так, больно, чёрт. Летим навстречу разгорающейся в небе заре, навстречу восходящему солнцу. Красивое зрелище, скажу я вам. Сколько раз я подобную картинку видел и никогда не уставал ею любоваться. И каждый новый раз словно самый первый. Лепота. Высоко забираться не стал. Да и по плану возвращаться домой мы должны были на 3 км. К счастью, погода, что ночью, что сейчас утром, радовала. Облачность, если и попадалась на маршруте, то была не сплошной. По крайней мере, сначала море внизу, а вскоре и землю можно было прекрасно просмотреть. И обледенения, как я опасался, никакого не было, на наше счастье. А вот восходящее солнце проблему добавило. Взошло и теперь лупило ярким светом изо всей дури прямо в глаза. Я уж и так и так поворачивался едок, пока наш инженер не жалился над моими муками и не прикрыл лобовое стекло газетой. Сразу стало легче. Фёдор Дмитриевич, вы мне напомните, чтобы я заявку в инженерном отделе сделал. Нужно будет установить противосолнечные козырьки. И мы ещё немного поговорили об этом с инженером. А что не поговорить-то? Самолёт идёт по небу ровненько, как по ниточке. Ну, болтает его изредка, когда над облаками проходим. И что, подумаешь, это воздух прогревается. Вот нас и потряхивает. А к обеду кучёвка начнёт разрастаться и подниматься выше. Но к этому времени мы уже на земле будем находиться, лишь бы ветер на посадки не поднялся. Садились с ходу, с прямой, без предварительного прохода над аэродромом. Перед этим прошли почти над самым мунзундом. оставили его чуть в стороне слева. Ещё успели вдоволь полюбоваться нашими кораблями в проливе. Дымят во всё небо, идут ходка на запад. Скорость-то у нас маловата, поэтому и время поглядеть вниз было вдосталь. И сразу же после пролива начали пытаться установить связь с Ривелем. Нужно же было узнать погоду на посадке. Снижаться с эшелона начали минут за 20 до аэродрома. Задержались на 300 м. Прошли немного в горизонтальном полёте. Впереди показался город, наше поле, и мы продолжили заход. Всели, отрулили на своё место, заглушили моторы. Механики вокруг снуют, ещё кто-то под самолётом толпится. Скользнул наружу через нижний люк и прямо в руки к лебеде у попал. Обрадовался товарищу, облапил, по спине хлопнул от души. Миша, здорово чертяка выписали. Отстранился, Руки рожал и сразу же обратил внимание на болезненную гримасу, искривившую лицо моего товарища. Или неужели из госпиталя удрал? Не удрал, а вернулся к своим боевым товарищам, отшутился вахмистр. Отступил на шаг, принял боевую стойку, начал докладывать. Миша перебил доклад, посмотрел вопросительно. Ну, удрал и что? Вы тут вовсю летаете, немцев бомбите, а я там на койке должен отлёживаться? Не могу я больше, понимаешь? Не могу. Понимаю. Но спина-то у тебя всё ещё болит, вон как скривился. И что? Рана затянулась это главное. А то, что болит, так поболит и перестанет. А в госпиталь я не вернусь. Вот что хочешь со мной делай, а не вернусь. Нужно будет и вернёшься, особенно если прикажу. Ладно, понимаю всё. Не горбись. Только в небо я тебя всё равно не возьму. Пока. остановил рукой вскинувшего голову и открывшего рот Михаила. Рана-то у тебя всё равно ещё болит, я же вижу. Походишь пока по земле, восстановишься, а подняться в небо ещё успеешь. Всё, вопрос закрыт. Иди лучше с ребятками поздоровайся. Посмотрел ему вслед. Окружили Мишу ребята, загоготали, смешные шуточки посыпались. Отметил, как чуть присел мой товарищ от дружеского хлопка по спине, отшагнул чуть назад, скривился. И товарищи на Маяковского тут же набросились, выговорили ему за столь сильный хлопок, напомнили, что рана-то ещё не зажила в должной мере. Прав я, прав. Это хорошо, что мой товарищ рвётся в небо, но пусть пока по земле походит, успеет ещё повоевать. Пока мы с Михаилом разговаривали, народу к самолёту набежало, суетятся вокруг, вопросы разные задают. Интерес понятный, но подробно отвечать никаких сил нет. Устал всё-таки. поэтому отделался общими фразами. Главное, первый подобный вылет прошёл нормально. А тут и начальство прихотило. Сослуживцы резко в стороны рассосались. Построил экипаж, доложил как положено. Командующий вольноскомандовал. Каламбур непроизвольный, однако получился. А потом распустил экипаж и потребовал у меня коротко, буквально в двух словах рассказать о вылете и его результатах. Стою в окружении начальства, рассказываю А сам на небо поглядываю. Да где же они? Сколько можно отдуваться за всех? Аэродромный люто смелел. Снова вокруг моих ребят столпился. Из толпы иной раз даже весёлый хохот доносится. Это хорошо. А там Мурамец Шедловского показался на глисаде снижения, и народ наконец-то оставил нас в покое, рассосались по своим местам встречать самолёты. Сдали наш аппарат заботливые руки механиков. и побрели в сторону жилья. Именно что побрели. Как только ступили на твёрдую землю, так у всех силы и закончились. Слишком много нервов и эмоций в этом вылете потрачено. Остальных дожидаться, пока сядут, не буду. Командующий меня отпустил переодеваться. Через час общий сбор в штабе. Будем проводить разбор полётов и подведение итогов, если говорить более привычным языком. А я даже умудрился горячего чаю попить с бутербродами. Хорошо первым садиться и в туалет перед этим сбегать. Пожалуй, самое главное для меня на этот момент. На аэродроме-то у меня ничего не вышло. Сначала сослуживцы подбежали, потом высокое начальство подъехало. Пришлось терпеть. Хорошо ещё, что в полёте получилось развок ведром воспользоваться, а так бы совсем тяжко. И самое главное, после разбора сегодняшней ночи в штабе мы отдыхаем. отсыпаемся и ночью делаем повторный вылет по тому же самому маршруту. Вполне возможно, от нас не будут ожидать подобной наглости, поэтому нужно пользоваться моментом и добить то, что не добили сейчас, и отработать кое-что ещё. За это время плёнку проявят и с целями командования определиться. Опять же, пока погода держится, нужно лететь. Вчерашний сценарий полностью повторился. Взлетали поочерёдно, разворачивались над морем и уходили на юго-запад с набором высоты. Только состав экипажа у меня несколько изменился. Снова сбоку от моего кресла пристроилось деревянное с нарисованными по зелёной ткани розовыми цветочками кресло Дудорова. Я, когда это чудо увидел, до да речи потерял. Неужели ничего попроще не нашлось, кроме вот этого явно театрального реквизита? Зато как положено, рядом с креслом парашют для командира на полу лежит. За спиной в грузовой кабине пристроились на скамейках Игнат Семёнов. В этот раз пришлось их брать с собой. И команда такая поступила, и я сам бы в любом случае их прихватил. Потому как в этом вылете не исключено, нам могут ждать сюрпризов в виде авиации противника, зенитно-артиллерии. Тоже вполне возможно. Немцы правильные выводы из своих ошибок быстро делают. Если в первый раз проспали атаку, то сейчас вполне могут и подготовиться. Командование отрицает подобную вероятность и ссылается на острый дефицит времени у противника. Якобы недотовоем сейчас, потому так и торопило нас с повторным вылетом. Единственная возможная вероятность следует ожидать ответного огня корабельной зенитной артиллерии. Но основной удар мы нанесём по крепости Пелау и порту. Судя по этой поспешности, стоит в самом ближайшем времени ожидать штурма Кёнигсберга. Сморя его заблокировали подводные лодки, да ещё и наше командование решило в полной мере воспользоваться таким прикрытием и отправило туда почти все боевые корабли. И нам легче. Но на этот раз будет совместная с флотом операция. Сначала к городу подойдут корабли, отвлекут на себя внимание противника, и только после этого начнём работать мы. Третий раз я взлетаю в ночь с этого аэродрома с максимально возможным весом. Всего лишь третий раз, а уже привык и к трёву в самом конце взлётного поля, и к чёрным волнам Балтийского моря внизу, всего в нескольких метрах под колёсами Муромца, и к звёздному куполу неба со всех сторон. Если облаков нет само собой, а хоть какие-то облака почки всегда есть, а скоро небо вообще будет сплошняком затянуто белёсым мокрым покрывалом серой скомканной ваты. И лишь изредка в этом покрывале будут появляться редкие прорехи и ещё более редкие лучи зимнего тусклого солнца. Плавный разворот в наборе высоты через слоистую низкую кучёвку на заданный курс. Над головой чисто, луна и звёзды. Облака внизу отражённым серебристым светом сияют, с редкими чёрными пятнами прогалим. Через них в дневное время земля была бы видна. Пока была возможность, понаблюдал, как из серебристых облаков выныривают тёмные силуэты самолётов с навигационными огнями на крыльях. Продолжают корапкаться ввысь, медленно плывут нам за спину. Дудоров, глядя на меня, вообще к боковому стеклу прилип, да ещё и на часы поглядывает, время засекает. Соблюдают ли экипажи заданные интервалы взлёта? Такими темпами мы скоро вообще начнём в боевых порядках летать. Все в разных местах из облаков выныривают. Почему? курс взлёта не выдерживают. Развернулся ко мне Дудоров. Кивнул в ответ. Да он и сам всё понимает. Идём на запад. Сергей Викторович, разрешите подменить? Не выдержим мы командир через 2 часа полёта. А почему бы и нет? Я Косте разомну. Прошу. Расстёгиваю привязанные ремни, скидываю с плеч подвесную систему парашюта. Меняемся местами. Командир полное право на это имеет. И ему хорошо, и мне. Ничего. Скоро получу новый самолёт, там спаренное управление, всё полегче будет. Осталось только подобрать в экипаж грамотного правого лётчика. Постоял за спинкой кресла, посмотрел, как командир на моём рабочем месте обживается, удовлетворился увиденным. Прошался по кабине, наклонился к штурману, улыбнулись друг другу, уточнил наше место. Ещё 3 часа лёту. В эфире тишина, в грузовой кабине народ каждый о чём-то своём мыслит. Игнат с Семёном в вальгот на боковых откидных скамейках разкинулись, глаза прикрыты, спят. Нет, каким-то образом почуяли, встрепенулись, смотрят вопросительно. Присел рядом. Маяковскому с Сергеем рукой махнул, подозвал к себе. Ещё 3 часа до цели лететь. Вы почему без парашютов? Командир, домешают да они. Стрелять с ними на спине невозможно, неудобно. Всё равно рядом с собой их держите. Так точно, держим. Это Игнат за всех стрелков ответил. А глаза у самого хитреущий, а то я не понимаю, что с парашютом на спине из Максима лёжа не постреляешь, да и с маценом в руках так вальготно перед образурой уже не покрутишься. Ну пусть хоть рядышком их держат. И не спите, поглядывайте по сторонам, мало ли кто налетит. Да мы поглядываем поочерёдно. Сейчас наша очередь отдыхать. Командир, ты не волнуйся, мы не спим. Да я и не волнуюсь, поднялся со скамейки, пошёл вперёд. Волнуюсь, ещё как волнуюсь. Грызёт тревога, покоя не даёт. Опять же, чем дальше на юг мы забираемся, тем меньше под нами облачности. Вроде бы и хорошо для дела, но нас же всякая собака сейчас с земли увидит. А после вчерашнего наверняка немцы настороже и за небом будут во все глаза наблюдать. За секут, как пить дать за секут. Вчера на постановке задачи этот вопрос подняли. Все всё понимают, но летят. Нужно задачу выполнить. Одна надежда на отвлекающий фактор в виде наших кораблей под городом. Всё, вот он, город впереди, прямо по курсу. Дошли. Справа порт. Вчерашняя наука пошла немцам на пользу. Редко-редко где внизу огоньки светятся. Нет уже той роскошной иллюминации. Но море и Кёнигсбергский к Гданьскому заливу в лунном свете словно днём смотрятся, перечёркнутые по диагонали. длинным чёрным на их серебристом фоне клинком Балтийской косы. Да посверкивает тоненькая ниточка реки. А ведь там внизу впереди явный идёт обстрел. Вспышки разрывов сразу заметны. Нет, не в городе, а справа, там, где Пилау расположен и порт. Снижаемся, встаём на боевой курс, проходим над Кёнигсбергом. Бомбить его смысла нет, если только мирное население уничтожать, а крепости ничего не будет. Ничего у нас бомбы для фортов и казематов, они словно для слона малая дробинка. Поэтому спокойно проходим над ними и идём к узкому разрезу в Балтийской косе. И над заливом делимся на два потока. Мы с Шедловским и ещё двумя экипажами работаем по звёздообразной крепости, наводим страх на защитников, а остальные отворачивают чуть вправо и добивают гавань и корабли, насколько это получится. На боевом И нас всё-таки обнаружили. Перечеркнули небо перед самолётами ярко светящиеся столбы прожекторов, замельтешили вокруг. Через открытый Настиш бомбалюк в кабину врывается слепящий свет, заставляет болезненно вскрикнуть и крепко прищуриться. Через мат в кабине и резкую боль в глазах слышу рёв штурмана: "Так держать!" И через долгое-долгое мгновение, почти через вечность, звучит спасительное: "Сброс!" И уходят с держателя бомбы, вздрагивает самолёт, освобождаясь от груза, вспухает вверх. И я не препятствую этому, наоборот, добавляя обороты мотора на автомате, на ощупь. Руки сами делают что положено. Выверенным, наработанным движением находят рычаги управления дроссельными заслонками, переводят их в передний сектор. И ухожу, ухожу вверх и в сторону, стараясь всеми силами вырваться из этого слепящего света. Снова вздрагивает самолёт, а глаза, глаза пока ничего не видят. Только чувствую текущие по стылым щекам горячие дорожки слёз и ловлю инстинктивно их языком, слизываю. Уйти от слепящего света никак не получается. И я, точнее не я, что-то внутри меня, то, что сейчас управляет самолётом, резко перекладывает штурвал в противоположную сторону, добавляя боковое скольжение педалями. Убирает обороты на малый газ и переводит самолёт на снижение. Резко так, что слышно, как опасно начинает потрескивать фюзеляж, как скрепят натужно его шпангоуты и стрингеры. И мы выскакиваем из этого слепящего пятна, освобождаемся из цепкой лапы яркого света прожектора. Держу крен, скольжу боком и вниз, ниже и ниже. В глазах крутятся яркие пятна. Ничего не вижу. Всё. Хватит, пора выравнивать. Обороты вперёд, штурвал на себя и снова крен вправо. Наконец-то, среди мельтешения ярких зайчиков проступает передо мной приборная доска, а я чуток убираю крен. Перестарался, зато ушёл. И только сейчас, когда увидел приборную доску с размытыми пока ещё серыми пятнами приборов, услышал ругани мат в кабине. И дёрнул плечами, пытаясь освободиться от сжимающих их и мешающих пилотированию рук Дударова. Не получилось. Оглянулся, прищурился. Бледное лицо с такими же, как у меня, связящимися, прищуренными глазами нависло надо мной. Медленно-медленно наклонился почти вплотную ко мне и вдруг громко-громко, оглушающе проорал в самое ухо через какой-то странный треск, так что даже шлем не спас от этого рёва. Цел. Да Довдабавка ещё и руками меня затряс. Да цел, цел, отпусти. И сразу же освободились руки. Фух, словно гора с них свалилась. И я закончил разворот, развернувшись носом к тем самым прожекторам. Игнат кулемёт к бою. Мимо проносится под хорунжей, нежно прижимая тушку Максима к груди, отпихивает в сторону Дудорова, мягким скользящим движением падает на колени. Падение распрямляется, кулемёт словно сам собой выскальзывает из его рук, прокатывается немного и утыкается на дульником в прикрытую пока переднюю заслонку. Следом плюхается на живот Семён, грохает на пол жестянки с лентами. Тянется одной рукой к заслонке и сдвигает её в сторону. Другой тут же достаёт и аккуратно вставляет материчутую ленту в лентоприёмник. Игнат два раза передёргивает рукоятку, оглядывается на меня, И на удивление спокойно докладывает: "К стрельбе готов". Ну, раз готов, перевожу самолёт на снижение, прямо туда, откуда рвутся в небо толстые слепящие лучи. Рвутся, шарятся по ночному небу своими жадными щупальцами. Вот нашарили ещё кого-то из наших, вцепились обрадованно, столкнулись в одной точке, замерли, вспухли чуть ниже белые шапки артиллерийских разрывов. И я торопливо командую по прожекторам: "Огонь!" И мы падаем прямо туда, в эту точку, откуда тянутся эти жадные щупальца. И мерно грохочет пулемёт, и гаснут прожекторы. А потом снова вздрагивает самолёт, встаёт на крыло, хрипит и кряхтит от нагрузки, валится боком, клюёт носом, но тут же выравнивается. И ревут обрадованно моторы, тащат нас прочь, подальше от бушующего внизу пламени. Уходим в ночь. Только сейчас взглянул на альтиметр, потому что очень уж близко оказались волны. Немудрено, летим на каких-то жалких 200 м, как будто колёсами по волнам чиркаем. Ушли, карабкаемся вверх, ложимся на обратный курс и идём домой, наставшую родной за это время базу. И кружится, кружится всё сильнее от чего-то голова и плывёт, растягивается почему-то встревоженный голос Дудрово. Ещё успеваю растянуть ремни, даже хватает сил подняться на ноги и отступить в сторону. А дальше почему-то наваливается на лицо боковое стекло и темнота. И несутся навстречу зелёные сосны и забивает дыхание едкий запах горящего пластика.